Глава сорок Конец. Снег, снег, снег. Куда ни глянь. Какое-то суровое величие в этих неподвижных белых сугробах. Ими покрыты горы, долины, крыши домов. Вне зависимости от настроения это снеговое царство на одних действует успокаивающе, в других будет какую-то особенную щемящую тоску. Увы, Серж Александр был одним из последних. Одетый в костюм альпиниста, он бродил по окрестностям Шамуни, не находя себе места, словно желая уйти от самого себя. Вдобавок мучило вынужденное бездействие, такое непривычное, чуждое его кипучей натуре. Вот уже несколько дней, как он прибыл на этот глухой, вышедший из моды почти безлюдный курорт. Впрочем, в эти дни Ставистский менее всего искал многолюдия. Выбор его пал именно на Шамани по двум причинам. Во-первых, манила близость швейцарской границы. Во-вторых, Буа убедил его, что, пожалуй, во всей Франции не сыскать лучшего места, где, основательно укрывшись, можно было бы спокойно выжидать событий. К тому же еще один из членов банды, Маленький вертлявый Пегалео предложил своему патрону снятую им на несколько лет уютную виллу в Еложи, считая ее надежным убежищем. Восемьдесят тысяч, полученные от господина Труп, почти растаяли. Часть денег он оставил на Нетте, горько плакавшей в момент неожиданной разлуки. Дорога, убежище и содержание небольшой на этот раз свиты, требовали ежедневно тысячных расходов. Несмотря на уверения друзей, Ставицкий далеко не чувствовал себя в полной безопасности. Все чаще и чаще обращал он свои взоры туда, где снеговыми громадами поднимался к небесам по ту сторону границы, тянувшейся ломаной линией горный хребет. Каждое утро, накупив на станции газет, он жадно накидывался на них. В один из первых же дней судьба нанесла ему столь же внезапный, сколь и страшный удар. Тисье, директор байонского ломбарда, всегда такой покорный, забитый, слепо творивший волю Саши, в припадке охватившего его раскаяние, принес повинную судебным властям и, донося сам на себя, в то же время раскрыл всю грандиозную картину миллионных злоупотреблений в Байонском муниципальном кредите. Для Сержа Александра это было как гром среди ясного неба. С момента, когда его имя и портреты замелькали во всех газетах, рушилось все. Отныне он уже не был игрушкой политических страстей и интриг а опозоренный шельмованный ошельмованный уголовный преступник. Он мучился не только за себя, но и за нанетту. Несчастная, сколько она должна выстрадать по его вине. Теперь единственное спасение в бегстве за границу. Но это невозможно сделать без денег. А между тем Тру, бомбардируемый телеграммами, необъяснимо медлил с высылкой обещанных им 70 тысяч, когда плату за заложенные у него ценности. Тщетно прождав еще два дня, Ставиский на последние деньги отправил Буа в Париж с требованием вернуться от господина Тру с обещанной им суммой. Тревожное ожидание. И тем более тревожное, что теперь Серж Александр, как затравленный зверь, не смел выйти за ворота виллы и не покидал своего логовища. Он коротал свои мучительные дни и долгие зимние вечера в обществе Рапаньелло, Пегалео и подруги уехавшего в Париж Буа, разбитной Люсет Альмера. По вечерам они играли в Беллот. Как это мало походило на блестящую толпу модных казино, где еще недавно Серж Александр Шутя проигрывал в бокара миллионные ставки. Через три дня вернулся Буа. — Я чертовски устал от всех этих передряг, — заговорил он преувеличенно громко, избегая взглядов Ставистского. — Этот каналье — тру, мошенник из мошенников. Представь себе, я должен был схватить его почти буквально за глотку, чтобы вырвать эти жалкие тридцать тысяч. — Как тридцать тысяч? — воскликнул Ставистский. — Я же тебе говорю, каналье — мошенник. Если бы не я, и этого не дал бы. Тем более теперь, когда тебя ищут, и ты не можешь ничего с него потребовать. Сержа Александра передернула. Он съежился, как бы желая стать невидимым для тех, кто его ищет. Оправившись немного, сказал, «Ну что ж, в конце концов, это не так важно. На самое первое время хватит. А там, где-нибудь в Женеве, я сумею на этот раз более выгодно ликвидировать вторую половину моих ценностей». «Да — Да-да, я за тебя спокойно, — обнадеживающе ответил Буа, скользнув быстрым взглядом по щегольскому английскому чемодану, в котором хранились лучшие им же самим привезенные тисье бриллианты испанской коллекции. Ставистский решил бежать в ту же ночь. Но все трое — и Буа, и Рапаньелла, и Пигалеон — начали его убеждать. Это безумие — переходить границу ночью. Мало ли что может случиться, тебя могут ограбить и даже убить. А завтра под вечер мы, подмазав кое-кого, сдадим тебя с рук на руки нашим друзьям с той стороны. Против воли, да ее уже у него не было, Серж Александр вынужден был покориться решению триумвирата. Всю ночь ставиский не спал, нервничал, и утром, желая наверстать силы хотя бы несколькими часами отдыха, послал Буа в ближайшую аптеку за бромом. Доза снотворного оказалась настолько сильной, что Саша спал тяжелым свинцовым сном вплоть до сумерек. Когда уже день переливался в вечер, среди мутной и сизой мглы обозначилось несколько силуэтов. Эти силуэты действовали, видимо, согласованно, смакая постепенно свое человеческое кольцо Вокруг виллы в еложи. Когда один из силуэтов, подойдя вплотную к притаившемуся в жутком молчании дому, дернул к себе неподдававшуюся ручку входной двери, он услышал два коротких сухих револьверных выстрела. В секундной паузе между этими двумя выстрелами человеку, пытавшемуся проникнуть вовнутрь виллы, Почудился дикий животный крик «Не стреляйте, не убивайте меня!» Медлить больше нельзя было. Полицейский комиссар огласил сумерки пронзительным свистком и по сигналу сбежались со всех сторон агенты, прервавшие осаду. Дверь взломана, полицейские толпой хлынули в комнаты. Рядом с комиссаром, как из-под земли, вырос буа. «Где вы пропадали?» — накинулся на него комиссар. «Вы исчезли в самый нужный момент, а мы без вас не знали, как действовать». «Простите, господин комиссар, я оббегал за папиросами. Нашли время, но посмотрим, что там такое». В полумраке спальни затравленного беглеца на полу рядом с кроватью лежал Александр Ставиский с окровавленным лицом, зажав в левой руке автоматический пистолет. Чемодана с ценностями испанских грандов, на которые возлагал все свои надежды Серж Александр, в комнате не было. Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Для вас читал Александр Бардуков.